Глава, двадцать восьмая. В шесть утра Джульетта вышла на работу в первую смену, вновь и вновь мысленно воспроизводя разговор с Уокером. Когда она появилась в диспетчерской, несколько находившихся там техников встретили ее долгими аплодисментами. Нокс лишь зыркнул на нее из-за угла, вновь став грубоватым и неприветливым. Он уже поздравил ее с возвращением и не собирался делать этого снова. Она поздоровалась со всеми, кого не видела накануне вечером, и взглянула на список работ. Ей было трудно сосредоточиться на словах. Джульетта не могла отделаться от мыслей о бедняге Скотти. Как он сопротивлялся, охваченный паникой, пока кто-то большой и сильный а может, сразу несколько человек его душили. Она подумала о его тщедушном теле, на котором наверняка осталось множество признаков насилия и которое вскоре станет питать корни на ферме. Подумала о супружеской паре, лежащей рядом на холме, и заведомо лишенной шанса уйти дальше и заглянуть за горизонт. Джульетта выбрала из списка работу, почти не требовавшую умственных усилий, и подумала о бедных Джансе Марнсе и о том, какой трагической оказалась их любовь, если она правильно догадалась о чувствах Марнса.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 Она спустилась по одной из боковых лестниц, заглянула в кладовку, чтобы прихватить тяжелую сумку с инструментами и потащила ее в одну из глубоких шахт, где насосы работали постоянно, откачивая из бункера воду. Кэрил, переведенная из третьей смены, уже трудилась возле бассейна шахты, накладывая заплаты на крышащийся цемент. Она помахала ей мастерком, а Джульетта чуть кивнула и выдавила улыбку. Отключенный насос-преступник висел на стене.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 из-за того, что взяли этот насос со склада, вместо того, чтобы чинить имеющийся. Начав разбирать отказавший насос, то и дело поливаемое брызгами из его маленького протекающего соседа, Джульетта задумалась о своей жизни, учитывая новую перспективу, открывшуюся после утренних размышлений и разговоров. Бункер всегда был чем-то таким, что она воспринимала как должное. Священники говорили, что он существовал всегда, сотворенный заботливым Господом, и что он способен обеспечить людей всем необходимым, Джульетта давно усомнилась в этой байке. Пару лет назад она оказалась в первой бригаде, сумевшей пробурить скважину глубиной 3 километра, чтобы добраться до нового месторождения нефти. Тогда она получила представление о масштабах мира внизу. А потом она собственными глазами увидела внешний мир с его призрачными полосами дыма, облаками, плывущими удивительно высоко. Она даже увидела звезду, а до нее, как говорил Лукас, и вовсе непостижимо далеко.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 Это была новая гипотеза, но Джульетта начинала верить в нее все больше и больше. Они контролируют все важные части бункера. Очистка – есть высшие законы и глубочайшая религия. И то, и другое взаимосвязано и располагается за неприступными стенами IT. Есть и другие намеки. То, как компьютерщики отдалены от механического отдела, как расположены офисы помощников шерифа, не говоря уже о статьях пакта, практически гарантирующих неприкосновенность к компьютерному отделу, А теперь обнаружилась вторая цепочка снабжения и серия заведомо дефектных запчастей, которые и были реальной причиной того, почему время выживания снаружи не удается продлить. Они создали этот бункер. И они же заперли в нем всех. От возбуждения Джульетта едва не сорвала болт. Она обернулась взглянуть на Кэрил, но та уже ушла. Заплата на сером бетоне выделялась более темным пятном. Вскоре оно высохнет и сольется со стеной. Джульетта обвела взглядом потолок насосной, где тянулись и переплетались кабелепроводы и трубы. Несколько паровых труб располагались сбоку, чтобы от их жара не расплавилась изоляция кабелей. С одной из труб свисала полоска термоленты. Ее скоро потребуется заменить, подумала Джульетта. Этой ленте было уже лет 10, а то и 20. Она вспомнила украденную ленту, из-за которой оказалась в центре скандала. Та лента выдержала бы здесь от силы 20 минут. В этот момент Джульетта и поняла, что должна сделать.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 Произошло нечто ужасное. Джульетта не обратила внимания, что Хэнк потянулся к наручникам. «Мне очень жаль, Джулс», – произнес он, когда они оказались рядом. «Что случилось?» – спросила Джульетта. «Что-то с отцом?» Хэнк смущенно наморщил лоб. Нокс покачивал головой и жевал бороду. На помощника шерифа он смотрел так, как будто собирался его съесть. «Нокс, что происходит?» «Прости, Джулс», – он покачал головой. Кажется, он хотел сказать что-то, но не мог. Хэнк взял ее руку. «Ты арестована за тяжелое преступление против бункера». Хэнк говорил так, как будто декламировал печальное стихотворение. На ее запястье сомкнулась сталь. «Ты будешь осуждена и приговорена в соответствии с пактом». Джульетта повернулась к Ноксу. «Что это значит? Ее что, действительно снова арестовывают?» «Если тебя признают виновной, тебе будет предоставлена почетная возможность» произнес Хэнк. «Чего ты от меня ждешь?» прошептал Нокс. Его мощные мышцы подергивались под тканью комбинезона. Он стиснул кулаки, когда вторая полоска металла защелкнулась на другом ее запястье. Великан Нокс выглядел так, словно он задумывал насилие или даже убийство. «Успокойся, Нокс», ответила Джульетта и покачала головой. Ей была невыносима мысль, что из-за нее пострадает еще кто-то. «Если тебя изгонят из этого мира», продолжал зачитывать Хэнк. Голос у него дрожал, глаза увлажнились от стыда. «Пусть будет так», — сказала Джульетта Ноксу и посмотрела мимо него. Там росла толпа возвращающихся со второй смены механиков, остановившихся посмотреть, как блудную дочь глубины заковывают в наручники. «То пусть в этом изгнании все твои грехи будут прощены», — закончил Хэнк. Он посмотрел на Джульетту, сжимая цепь между ее запястьей. По лицу катились слезы. «Мне... мне очень жаль», — произнес он. Джульетта кивнула. Стиснув зубы, она кивнула и Ноксу. Все хорошо, сказала она, продолжая кивать. Все хорошо, Нокс. Пусть будет так.